Через минуту на горизонте возникает Какая-то хиповая герла Припозднилась из гостей Увидев двух известных Артистов, она присаживается К нам и спрашивает Что это такое странное, мы курим Не успеваю я открыть рот Как Фокин сообщает ей Что это коллекционная Индийская трава Страшно сильная, поэтому девушкам Никак нельзя Еще минут десять герла Упрашивает нас дать ей Ну хоть один на баз. Наконец Юрка протягивает Ей остаток самокрутки со словами Только осторожней Герла затягивается и со словами Вот это кайф Падает с ног Кажется, это называется Кайф по мнению Касаемо галлюциногенов Столь популярных в хиповую Эпоху конца 60-х Написано об этом предостаточно И людьми куда более опытными и продвинутыми, не мне чита. ЛСД представляется мне препаратом, открывающим на время совершенно отдельный пласт восприятия, обычно находящийся под замком. Мало того, произведения, созданные при участии ЛСД, несут в себе, помимо явных своих качеств, некий зашифрованный слой информации, и считывается она только под воздействием этого же препарата. Поэтому, скажем, при прослушивании музыки в этом состоянии, какие-то артисты будут звучать как обычно, а какие-то – иначе. Все это имеет отношение к очень тонким материям и вообще узкоспециально. Обдолбаться кислотой и пойти на дискотеку – верх идиотизма. Можно, конечно, компьютером колоть орехи, только зачем – Во время поездки в Амстердам имел любопытный опыт с какими-то мексиканскими грибами под названием «философские камушки». Любопытно, но не более того. Был однажды случай насильственного вмешательства наркотика в мою жизнь, и вот как это произошло. Лет шесть назад я возвращался домой поздно ночью и изрядно, признаться, выпив. Дело было зимой. Мой пес, огромный кавказец батя, Встречал меня у крыльца Радости его не было предела Сейчас пустят в дом У меня же, как часто бывает в этом состоянии Любовь затмила разум Я кинулся к нему обниматься Он прыгнул на меня своей 80-килограммовой тушей Я поскользнулся, упал назад Ударился спиной о порожек джипа И понял, что сломал ребро Вдохнуть не получалось Проклиная себя, Зиму, дурака батю Я дополз до крыльца, с трудом отпер дверь и добрался до кровати На утро мы должны были лететь с машиной в Алмату Хмель прошел, стало хуже, и я понял, что если дышать в минимальных пределах Я как-то наловчился, то петь совершенно точно не могу Я позвонил директору, все уже ехали в аэропорт И попросил отменить поездку Через пять минут директор сообщил мне, что Алмата умоляет не отменять концерт И стягивает лучшие медицинские силы прямо в аэропорт и я сломался Действительно, у самого трапа меня ждал Рафик скорой помощи и милейший молодой врач Мы поехали в больницу, где мне перво-наперво сделали рентген Выяснилось, что ребро не сломалось, а только треснуло Все не так плохо Уже от этого мне стало лучше, и я предположил, что, может быть, справлюсь с концертом Доктор настойчиво предлагал мне укол промедола Однажды, после не очень удачного удаления аппендицита, я уже испытывал на себе действие этого препарата. Штука очень забавная, но никак не для работы. Я высказал свои опасения молодому доктору. Но ему так хотелось сделать мне приятное. «Всего два кубика, Андрей Вадимович!» – кричал он, и я уступил. Доктор уложил меня на кушетку. Сестра торжественно внесла ампулу с промедолом и кольнула меня в предплечье. После чего доктор предложил помочь мне дойти до машины До концерта оставалось минут сорок Да нет, спасибо, я сам Ничего со мной не происходило Доктор слегка удивился, пожелал мне удачи И машина тронулась И тут Промедол догнал меня Если бы в течение секунды я выпил литр очень плохой и теплой водки Вот на что это было похоже Координация движений нарушилась В животе образовалась противная невесомость Мысли разъехались И во рту возник вкус медной ручки За всем этим взрывом ощущений Боль действительно скрылась начисто Но это не имело никакого значения Так как я не мог вспомнить ни одного слова Ни одной песни Плохо представлял себе, как берут аккорды на гитаре И чувствовал себя отвратительно Такого меня и привели на сцену под руки Я глупо хихикал от ужаса и просил артистов перед каждой песней сообщать мне тональность, а также стоять, развернувшись ко мне гитарами, чтобы я мог видеть аккорды и начинать петь без меня, если я вдруг не вступаю. Через минуту занавес поехал вверх, и мы грянули. Никогда в жизни я с такими усилиями не цеплялся за реальность. Убежден, что усилием воли можно ослабить и даже приостановить действие любого препарата, Включаются могучие резервы организма Мы же знаем случаи, когда человек собрался И мгновенно протрезвел Какая разница? У меня ушло на это минут десять Первые три песни длинною в жизнь Не знаю, сколько нервных клеток Лопнуло от перенапряжения воли Я победил Нет-нет, господа Никаких наркотиков на работе В последнее время набирает силу теория Согласно которой человеку следует питаться тем Что произрастает на его родине И чем питались его предки Что-то в этом есть Организму проще выстроить взаимоотношения С родными продуктами Созревшими в том же воздухе И на той же воде Именно поэтому Я уделил основное внимание питью Ну, сложилось так исторически Не курил Илья мурмица на ши И грибами не баловался Мед пиво пил Ну, не кастанеды мой. Так что... Нам бы с пятием разобраться. Да и не с пятием. Разберитесь с собой, друзья мои. Если вам это удастся, и азы мировой гармонии забрежат пред вами, я за вас спокоен. Можете по этому случаю даже выпить, если захотите».